Инна. Спать она не могла. Сидела на разобранной кровати, укутав одеялом замерзшие почему-то ноги, и смотрела в одну точку. Этой точкой была висевшая на стене напротив кровати фотография. Инна и дети на море. И Даня на первом плане беззаботно смеется в объектив, сидя на сине-белом надувном круге. Думать о том, где сейчас ее мальчик, было страшно. Инна изо всех сил гнала от себя эти мысли, но они возвращались. «Это я виновата», — вяло думала Инна. «Если бы я не отдала его в эту секцию, не поддалась его уговорам, то и не было бы никакого лагеря. Я старалась, чтобы он не чувствовал себя больным. Хотела, чтобы жил, как другие дети, пусть и с постоянно вводимым препаратом. А теперь...» прошли сутки почти нет никаких новостей а лекарство закончится и тогда дверь спальни тихо скрипнула и на пороге появилась Алина в ночной рубашке и босиком ты не спишь тихонько спросила она можно к тебе мне одной страшно почему-то Инна молча подвинулась давая дочери место рядом с собой Алина юркнула под одеяло, прижалась к ней и обхватила руками совсем так, как делала в детстве, когда видела страшный сон. Инна обняла ее и вздохнула. «Мам, ты не волнуйся. Даню найдут обязательно, вот увидишь», — забормотала дочь. «Семён обязательно найдет". «Откуда ты его знаешь?» «В баре познакомились». «Мам, ну не до этого сейчас, а?» Какая разница? Главное, что он вызвался помочь. А я видела, как он умеет помогать. «Алина? Он ведь взрослый мужчина. Он немного моложе меня». «Мам, ну вот о чем ты вообще думаешь, а?» Алина подняла голову и снизу посмотрела ей в лицо. «Я не маленькая уже, а ты вечно. Но ничего у меня с ним не было, что я дура, да и он не такой». «Мне с ним просто интересно. И тебе он должен бы нравиться. Говорит, как ты, почти. Я правда не знала, что он с тобой в клинике работает». Телефонный звонок ударил им обеим по нервам. Они одновременно подскочили, и Инна, схватив телефон, выкрикнула. «Алло, я слушаю». Это оказался руководивший поисками Дани капитан, и хороших новостей у него ожидаемо не было. Зато были такие, от которых Эйнна совершенно помутилась в голове. Ее муж Антон сбежал из мест заключения, использовав чужие документы, и теперь находился в розыске. Знаете, есть такая схема, когда подбирают того, кто освобождается и не имеет родственников. Накануне тихо убивают, и по его документам выходит тот, кто может заплатить. «Ваш муж этим и воспользовался». Так что, возможно, я был прав, и мальчика он забрал, сказал капитан. Будем в эту сторону работать, но я вам так скажу: это был бы лучший вариант для вашего сына. Почему? – прохрипела Инна, еле удерживая себя в сознании, потому что перед глазами плыли черные пятна. Потому что он родной отец, вряд ли причинит вред ребенку. В общем, вы не паникуйте, Инна Алексеевна, мы все равно работаем. «Ищем». Да и байкеры вчера прикатили ночью, лес прочесывали. Сегодня вечером тоже подъедут, другой район возьмут. И вот еще что. Мне бы фото мужа вашего бывшего, а то из колонии прислали такое, что там родная мать не опознает. «У меня нет», — прошептала Инна, но тут вмешалась дочь. «Папина фотка у меня есть в мобильном». Инна жестом показала, чтобы Алина принесла телефон, не став выяснять, откуда фото и почему дочь его хранит. «О, Господи!» — вдруг растерянно сказала Инна, и капитан сразу напрягся. «Что-то вспомнили?» «Да. Мой бывший муж не знает, что Даня болен и нуждается в постоянном введении препаратов. Он заболел, когда...» «Словом, болезнь нашли уже после того, как Антона посадили, и он не в курсе». Инна Алексеевна мальчику все-таки восемь лет. Он может сказать о болезни отцу. Но если он увел его, то вряд ли у Дани с собой пинал с лекарствами, воскликнула Инна, чувствуя, как колотится сердце. Так, Инна Алексеевна, твердо произнес капитан в трубку. Давайте не будем нагнетать, чтобы не пугать никого, и себя в первую очередь. Будем надеяться на лучшее. Пока нет плохих новостей. Переслав снимок из телефона дочери капитану, Инна откинулась на спинку кровати и закрыла глаза. Рядом приткнулась Алина. Инна слышала ее дыхание и, нащупав лежавшую на кровати руку, сжала ее. Папа убежал, да? Еле слышно прошелестела Алина. Да. «И теперь нам снова придется уезжать, чтобы он тебя не нашел? «Наверное. Но мы не можем уехать без Дани». «Мама, а если Даня не у него?» «Лучше бы был у него», — проговорила Инна и спохватилась. «Да ты ведь слышала, что капитан сказал. Если Даня у папы, то ему ничего не грозит. Папа его любит». Он не станет его обижать. Мам, Алина развернулась и, выдернув свою руку из руки, Инна спросила. Ты ведь снова мне врешь, да? Как тогда? Инна очень надеялась отмолчаться, даже закрыла глаза. Но дочь требовательно сжала ее пальцы. Мама, не делай вид, что засыпаешь. Ты снова мне врешь, да? Мне уже не шестнадцать, я все пойму. Да. Ты все поймешь, прошептала Инна, не открывая глаз. Обязательно поймешь, но позже. Тогда ты тоже так думала, а я поняла сразу. И сейчас все пойму, ты просто расскажи. Алина, это слишком долгая история. У меня нет ни сил, ни времени на это сейчас. Мы Даню потеряли. А ты хочешь, чтобы я тебя историями развлекала? Дочь вскочила с кровати, сжала кулаки. «Ну, ты не меняешься. Ты даже не хочешь понять, что своим враньем только дальше меня отталкиваешь. Алина, есть вещи, которые я не могу тебе доверить, понимаешь? И не потому, что ты глупая или маленькая. Вовсе нет. Просто, словом, это может стать опасным для тебя». «А, то есть ты думаешь, что и Даню мог не папа забрать, как раз потому, что у тебя какие-то тайны?» — зашипела дочь, зажмурившись. «Что ты сделала такого, за что можно ребёнка украсть?» и «Я ничего не сделала, Алина. Ничего, поверь мне. Но так сложились обстоятельства. Обстоятельства, обстоятельства, обстоятельства!» Алина затопала ногами. «Я только и слышу. Три года об этих обстоятельствах. А ничего не меняется. Мы только все дальше от Москвы. А скоро, мамочка, страна окончится. И что будем делать? Стоять на берегу Охотского моря, и в него слезы ронять, потому что дальше бежать некуда. Есть еще другие страны. Да, другие страны? А ты не подумала, что папу родительских прав не лишили, а Даньке всего восемь? Кто тебе даст его вывести? Его сперва нужно найти. Инна поняла, что пора заканчивать этот разговор, чтобы снова не разгорелась ссора, на которую совершенно не было сил. И все, хватит. «Если ты взрослая, так помоги мне, поддержи!» «Ты никогда не изменишься, да?» — устала спросила дочь, возвращаясь на край кровати. «Так и будешь врать и не договаривать, а потом еще и просить, чтобы я тебя жалела?» Инна развернулась с халатом в руках, в упор посмотрела на дочь. «Мне не нужна твоя жалость, и прошло время, когда я сама себя жалела». Если не хочешь помогать, не надо. Тогда просто не мешай. Не мотай мне нервы, я ничего больше не прошу. Мне нужно найти твоего брата. Больше ни о чем сейчас думать я не могу. Она развернулась и ушла в ванную, захлопнула за собой дверь и, сев на небольшой табурет, зарылась в халат лицом и заплакала. Инна не хотела говорить с дочерью о том, что происходило сейчас». Она боялась, что это на самом деле может стать опасным для Алины. Втайне она очень надеялась уже, что сына действительно забрал Антон. Тогда мальчик будет хотя бы в безопасности, потому что уж родному-то сыну Залевский никогда бы не навредил. «Если уж так, то пусть это будет Антон», — думала Инна, стоя под строями душа. «Пусть это будет Антон, а не те, кто убил Соню». Соня, как же так? Она была в клинике, а я даже не видела ее ни разу. Но... Почему в клинике? Зачем? Как? Кто ее оперировал? Драгунь не сказала. Но если она делала пластику лица, как ее узнали? Снова стали дрожать руки. Инна вытянула их вперед. Ну так и есть. Кончики пальцев ощутимо тряслись. Беспокоило ее еще и то, что она вчера наговорила Иващенко. Инна почти не помнила своих слов. Это ее очень пугало. Могла наболтать лишнего. Хотя, теперь наверняка все откроется, и может, лучше бы рассказать обо всем самой, честно, и попросить помощи, пока не стало слишком поздно. Из ванной она вышла полной решимости немедленно поехать в клинику, а затем к следователю, ведущему дело об убийстве Сони Ларичевой. «Или, может, сперва к следователю?» пробормотала она вслух, входя в кухню, и замерла в дверях. За столом сидела Аделина Драгун, а рядом с ней какой-то незнакомый мужчина в очках. «Доброе утро, Инна Алексеевна», — сказала Драгун. «Я решила, что вы все равно приедете сегодня» так что мы сэкономили время на переезды. Это старший следователь Невзоров Валентин Игоревич. Думаю, вам есть что ему рассказать. За спиной Инны ахнула Алина. Следователь? Мама! Мама, я так и знала! Теперь и тебя посадят, как папу? Успокойтесь, Алина Антоновна. Ваша мама всего лишь свидетель сказал низким, глуховатым голосом следователь. «Вы не оставите нас ненадолго. Нам бы поговорить, и, возможно, вашей маме это неприятно». «Нет», — вдруг громко произнесла Инна. «Нет, я больше не могу. Алина, сделай, пожалуйста, нам всем чай и садись. Я должна рассказать все, пока не стало еще хуже».